ЭПИЛОГ В школу они возвращались не спеша. Верта успела познакомиться с сестрами Витара. Они оказались совершенно разные. Одна смешливая, быстрая и довольно шумная. Сразу понятно, что эта девушка в любом случае свое получит. Хоть обаянием, хоть напористостью. Вторая серьезная и спокойная, даже величественная. Глядя на вторую, Верта невольно начинала верить в сказки о принцах Женищихся на нешибко талантливых магичках, потому что на такой девушке даже принцу не стыдно жениться. В целом девчонки отлично друг друга дополняли. Неудивительно, что работать после учебы они решили вместе. Навестив сестер, пара отправилась к паромной переправе у села Залезское. Оттуда всего за два дня можно было доехать до купеческой горки, а там, заплатив пару серебренников спуститься по реке на большом плоту до городка Аркху. Городок был сам по себе неинтересен, и, возможно, окончательно бы вымер, если бы там не появилась станция нитки. А на нитке до столицы можно было долететь всего за полдня, вместо того, чтобы тихо и печально ехать дней шесть, а то и семь. Благодаря этой нитке они и не спешили. Чтобы опоздать, нужно было сильно постараться». Билеты купили заранее и выехали так, чтобы в запасе было два дня. А там уже долетят. Витар пойдет уговаривать одного магистра взять его в аспиранты, хотя чего там уговаривать? Наверное, даже самый нелюбопытный ученик младшей школы знал, что магистр Яфин Витара выделяет. Нет, не за великие таланты на самом деле, за упорство и воображение, пляшущее, по его словам, на грани разумного». Видимо, именно два этих качества магистр Яфин в студентусах больше всего ценил. Сам таким был, судя по всему. Аверта сдаст зелье «Местресси Айми» и пойдет покаяться перед магистром Альшаном, запишется в его группу вопреки своему характеру, потому что совсем недавно убедилась, откладывать сосредоточение не стоит. Именно нехватка этого сосредоточения мешает ей пользоваться левитацией, Но ведь, казалось бы, какая ерунда, что она без левитации не обойдется? Пока. А потом, когда будет больше времени, займется тренировками. Оказалось, не обойдется, ситуации разные бывают. Верта печально вздохнула, вспомнив, как ловила брата, а потом сама чуть не рухнула в бездну кошачьего разума. А умела бы нормально левитировать, ну что уж теперь. Витар, ехавший немного впереди и успокаивающе похлопывавший по шее коня, испугавшегося какого-то дурного жука, решившего пролететь перед лошадиной мордой, обернулся и улыбнулся невесте. «Знаешь, недавно мне один парень рассказывал байку». Девушка одарила его заинтересованным взглядом. Да, любопытную байку. О том, как один свободный маг, у которого были проблемы со средоточением, мысленно связывал звезды, протягивал нити от одной к другой, стараясь рисовать что-то понятное. Говорят, может помочь. Верта улыбнулась и кивнула. Витара хотелось обнять, ткнуться носом ему в шею и просто так посидеть. Он, если подумать, идеальный мужчина, потому что умеет понимать, почему она грустит и никогда не пытается доказать, что из-за ерунды. Он пытается помочь, как тогда, с когтеточкой. Жаль, что тропа такая узкая, да и конь Витару достался пугливый. Мало ли как отреагирует на то, что люди вздумали пообниматься. И хорошо, что до Залесского ехать уже недолго.